Глава 61. Главное блюдо. И я почувствовала, что главное развлечение или главное блюдо на этот вечер — наше семейство. Неудачники, беднота, опальный рот. Такими эпитетами нас награждали за спиной. И что теперь? В любой ситуации надо держать нос по ветру, а хвост трубой. Наверняка уже все в курсе несчастья случившегося с Мерзе Савадом. Бедняга отравился или... Или соседи опять повздорили, и коварная Алетта Гатар что-то сделала с мальчиком, так скажут друзья мирзика и Киселя, ставшие свидетелями сцены. Если старший Сават не совсем дурак, он не будет устраивать разбирательство и портить герцогине праздник, а сыночки репутацию. Кем его посчитают, если узнают, что его вывела из строя девица? Слабаком? Что случилось? Что за оживление? Наигранно поинтересовалась Резая, оглядывая толпящихся у подножия лестницы гостей. Я с удовлетворением наблюдала, как вытягиваются их лица. Никто не ожидал увидеть нас в такой компании. А ещё мне послышалось змеиное шипение какой-то старухи. Блудница. Я обернулась, но так и не поняла, кто это сказал и кому был адресован сей выпад. Мне? Или, может быть, Резая? Но у рыжей красавицы такая броня, что все оскорбления и злые слова отскакивают от неё, как горох от стенки. Взгляд зацепился за молодую женщину лет тридцати. Она внимательно смотрела на нас с дофиной. Золотистая кружева её платье напоминало пену от шампанского. Светлые локоны были собраны в высокую прическу, украшенную диадемой. На пухлых щёчках сиял румянец, а веер кокетливо порхал в её руке. «Ах, с вами всё в порядке?» Воскликнула она то ли сочувствием, то ли разочарованно. «В порядке, Нейра?» — ответила я с ноткой удивления. «Простите, с кем имею честь? Мы, кажется, не представлены». Она вышла вперёд, покачивая бёдрами, и кружево вокруг её ног заволновалось, как море. «Меня зовут Аманда так А ваше имя я знаю, Нейра Алетта Гатар». Голубые глаза сверкнули, и дама обмахнулась веером. Её имя было мне знакомо. В памяти всплыли слова Коко. «Особенно остерегайся Нейра Аманды. Это племянница герцогиня. Она мастерски распускает слухи и обожает устраивать скандалы». И так как для светской львицы прежнее окружение давно не составляет интереса, все косточки уже обсосаны. Новая фигура обязательно пробудет аппетит. «Рада познакомиться, Нейра Аманды. Я улыбнулась». И спасибо за беспокойство, но я не понимаю, чем оно вызвано. Как с нами может быть что-то не в порядке, если мы гуляли по саду в компании боевых магов из семьи Салар?» Я повела рукой в сторону Рейтана и Ризаи, а потом повернулась к птичьей баронессе и многоуважаемой Нейры Шерри. Они бы точно защитили нас от всех опасностей. Лицо племянницы герцогини вытянулось, блеск глаз погас. Должно быть, она хотела вывести нас на чистую воду, но не получилось. Сестрички Гатару уединились в тёмном саду с братьями Савадами. Протухла такая сочная сплетня. Какая жалость. «И верно», — согласился граф Салар. «Наша компания прекрасно провела время за беседой. Мы отдохнули и теперь спешим вернуться к танцам. Сегодня музыка особенно изыскана». «Но...» Нейра Аманды сделала попытку нас достать. «Вы уже слышали, что кто-то отравил бедного Мерзе Савада? Вы ведь были в это время в саду». «Правда? Бедный Мирзе Я округлила глаза и добавила в голос три кило жалости. «И кто же тут злодей? Жаль, мы прогуливались с нашими друзьями и ничего не видели. Иначе бы обязательно вступились за сына уважаемого соседа». «Он ведь ваш жених, да?» Аманды чуть ли не облизнулась. «Бывший, а теперь прошу простить, нам пора». Я раскланялась, взяла дофину под руку, и вместе с Резайей, Рейтаном Ихо и Хоэшери мы зашагали вверх по лестнице, туда, где звучала манящая нежная музыка. Племянница герцогини осталась внизу захлебываться ядом. «Это и есть мастерица сплетен и скандалов? Правда? Она вызывает у меня не страх, а только жалость». «А лет-то ты так разговаривала с Нейра Амандой?» — зашептала дофина. «Бабушка предостерегала нас насчёт неё. Она явно не оставит попыток тебя задеть». «И что, мне её бояться?» Я пожала плечами и ослепительно улыбнулась. «Такие, если чуют чужой страх, лишь крепче сжимают зубы. Так надо сразу дать им по этим зубам, чтоб впредь даже мысли не было кусаться». Резая мягко рассмеялась. «Узнаю вас, себя». И уважаю за то, что вы дали сплетнице по зубам весьма вежливо, без грубости и агрессии. Теперь она выглядит смешно, а вовсе не вы. А ещё все будут знать, что мы с Гатарами в хороших отношениях. Присоединился Рейтан. И подумают, прежде чем вас задирать, аристократы иногда жестоки в своих играх, как малые дети. Нет, дорогой Рейтан, дети не ведают, что творят. А взрослые очень даже да. Едва мы поднялись в танцевальный зал, как на полном ходу к нам подлетела к аккорде. Она была бледна, как мел, даже губы лишились цвета, а брови сурово сошлись на переносице. Графиня напоминала разъярённую птицу, что могла оторвать голову за своих птенцов. Или оторвать головы глупым птенцам, которые заставили её волноваться. «Где вы были? У меня чуть сердце не остановилось, когда я услышала». Постепенно её голос затих, она удивлённо уставилась на Нейте Рейтан, смотревшего на неё с вежливой улыбкой. «Доброго вечера, Нейр Кокорде. Возвращаю вам ваших внучек в целости и сохранности. Мы с сестрой Баранас и Шерри провели с ними весьма поучительную беседу в саду. Прошу, не гневайтесь. Моё имя — Рейтан Салар. Вы должны были обо мне слышать». Куко -ку чуть не села на пятую точку. «Салар?» «Конечно, я вас слышала». Её взгляд перебегал от меня к Рейтану и обратно, словно она пыталась сложить кусочки какой-то головоломки. «Прошу простить мою несдержанность просто наш сосед, граф Сават, пытался обвинить моих внучек в нападении и отравлении его сына». «Что за вздор!» — грозно сверкнул глазами солар «Всё это время ваши внучки находились с нами. Я буду говорить это каждому. А теперь, если не возражаете, я хочу пригласить вас на танец. Это был контрольный выстрел, и сердечко строгой бабушки растаяло. Щёки к аккорде порозовели. Она вложила руку в протянутую ладонь Рейтана и позволила ему увести себя в центр зала. Резаю и Хою Шерри тоже увлекли незнакомые мне мужчины. «Бабушка выглядит такой довольной», — с умилением прошептала дофина. «Пусть развлечётся, это пойдёт ей на пользу», — согласилась я. И тут к нам, горя от смущения, приблизились три сестрички Эсса — Агна, Лейра и Тевина. Надеюсь, я правильно запомнила их имена. Только никак не могла понять, какую из них мы с Дафиной спасли от гадкого Кселя. С вами всё хорошо. Я сделала знак отойти к длинному столу, что накрыли у стены. Так мы не мешали танцующим и могли говорить, не боясь быть подслушанными. Оказавшись у стола, я протянула руку к бокалу прохладного лимонада и сделала глоток. Девицы все мялись, не решаясь начать разговор. Наконец, одна из них промолвила. «Спасибо вам. Не знаю, что бы я без вас сделала». «Тиви не очень повезло, что вы оказались рядом», — шепнула другая. «Не волнуйтесь, мы никому не скажем, кто заступился за сестру». Граф Сават пытался устроить скандал, но у него ничего не вышло. «Не было доказательств, что Мерзе пострадал именно от ваших рук». Значит, спасенную зовут Тивиной. Красивое имя, милые девушки. А Сават сел в лужу, так ему и надо. Уверена, любой бы так поступил. Не любой, — замотала головой Тивина. Над нами и раньше издевались. Никто не заступался, потому что все боятся связываться с семейством Савадов. Они богатые и имеют связи, а еще состоят герцогини на хорошем счету. Последнее меня, конечно же, не обрадовало. Но почему они вас так не взлюбили? «Что вы им сделали?» — поинтересовалась дофина. Девушки переглянулись. «Мы от них зависим. А ещё граф Сават хотел выдать нас за своих дальних родственников и торговых партнёров, мерзких стариков. Но наш отец наотрез отказался», — пояснила, кажется, Агна. «Теперь нас всячески пытаются склонить к этим ужасным бракам. Угрожают, шантажируют». Пытаются уничтожить нашу репутацию, чтобы ни один нормальный жених даже не чихнул в нашу сторону. Агна всё верно сказала. Опечаленно вздохнула третья сестра Леэра. И теперь вы в таком же положении, что и мы. Разница только в том, что ваш род от них никак не зависит. Но совады вряд ли оставят вас в покое. Они не признают отказов. — А вы пробовали жаловаться герцогине? — спросила дофина и взяла двумя пальчиками вазу с пирожным. Не столько от желания полакомиться, сколько от необходимости чем-то занять руки. Сестра волновалась. Герцогиня поддерживает семейство Савадов. Ведь у них торговля, выгоды и все дела. Она не станет портить с ними отношения ради мелкого и слабого рода Эсса. «У нас даже целительские способности мизерные», сообщила Тивин. В прошлом между Эссой и Гатарами были разногласия. Но я считаю, что целители должны держаться вместе и помогать друг другу а конкурировать или строить кознь. В её голосе звучала надежда, и я ответила сёстрам с улыбкой. Согласна. Прошлое пусть остаётся в прошлом. А мы будем вместе развивать искусство медицины. Сейчас, когда герцог воюет с нардами, это особенно актуально. Не знаю, что не поделили Гатары и Эсса. Да это уже и не важно. Главное, что мы нашли поддержку в лице этих милых девушек. Но мы мало что умеем. Мы обучались на дому, ведь из-за высоких цен на обучение. Мы не сможем поступить в академию. «Не переживайте», — я ободряюще сжала ладонь Леер. «Обучимся всему вместе. Мы будем переписываться, а в ближайшее время с удовольствием примем вас у себя в гостях». «Позвольте спросить, вы ведь обе целительницы?» Леерия ответила дофин «Я маг земли, специализируясь в основном на лекарственных травах. Сестрички понятливо закивали. А мы думали, что вы — им маг воды, а ваше платье — цвета росы или морских волн. Березовый тоже можно считать цветом травниц, — улыбнулась дофина. Зато в все распознали целителя. Я механически оправила свой наряд. В ярком свете магических светильников он вновь обрёл цвет чернёного серебра. Но с каждым движением по юбке пробегали неброские светло-голубые волны, напоминающие иеризацию лунного камня. Наш дедушка, он тоже присутствует здесь. от чего то засмущалась одна из сестёр. Он сказал, что вы напоминаете ему тёмную целительницу. О них давно уже не слышали, но говорят, будто такие маги могли возвращать с того света душу умерших. А ещё по одному только взгляду определяли причину смерти человека. Дорогая, это просто слухи. Никто на такое не способен. Я снисходительно улыбнулась. «Батюшки, этот старый дед заподозрил во мне некроманта, что ли? Надеюсь, что нет». Я работаю не только с магией. Мне даже больше нравится действовать как обычный лекарь при помощи рук, инструментов и головы. Девушки дружно заулыбались и наперебой начали спрашивать, что нам больше всего нравится, что мы с дофиной умеем и чего хотим добиться. Приятно было поболтать с единомышленницами. «Мы так много слышали о вашем роде», — прошептала Агна. Гатары были великими целителями пока. Она осеклась, но я лишь кивнула. Пока не случилось то, что случилось. Но мы возрождаем традиции рода, и я рада, что вы решили поддержать нас. Мы только за. Всё зависит от дедушки и отца. Но уверена, они разрешат нам обучаться у вас. Когда узнают, что вы сделали для Тевины. В этот момент к нам приблизилась служанка с подносом на котором стояли бокалы с освежающим напитком. «Позвольте предложить вам что-нибудь прохладительное», пролепетала она, склонив голову. «Благодарю, но я ещё не допила свой бокал. Я взяла лимонад и сделала новый глоток. Внутри что-то предостерегающее царапнуло. Или я надумывала? Но служанка не понравилась мне с первого взгляда. Слишком слащаво выглядит и глазки в пол опускает. Не хочу ничего брать из её рук». Девушки тоже отказались от напитков, и служанка направилась к другим гостям. «А теперь расскажите, какие у вас планы на будущее?» Тевина оживилась. «Мы мечтаем помогать людям лечить их, но без должного образования это невозможно». «У вас всё получится», — уверенно произнесла Дофина. Алито долго постигала искусство медицины в монастыре. Она поможет составить программу обучения, поделиться знаниями. А может быть, мы даже организуем совместные практики? Вы бы видели, как Алета ловко вправляет вывихи. Сестра хихикнула. А ещё она сманила учеников у Нейта Марагаса. Это глава лекарской гильдии в нашем графстве. Леера просияла. Это было бы чудесно. Мы так долго искали единомышленников. Очень жаль, что дед утратил дар с возрастом. отец и вовсе его не унаследовал. А я искала тех, кто в будущем сможет работать в лечебнице или даже в санатории. Нам нужны толковые и ответственные люди. Эти девушки такими и выглядят. Внезапно музыка стихла, и в зале объявили новый танец. Сестрички Эсса попрощались с нами, обещая написать в ближайшее время. "Вижу, вы нашли новых друзей", улыбнулась подошедшая Хоя Шэри. Она с гордостью поправила гнездо, а птенцы тут же раскрыли клювы и пронзительно запищали. Это всегда радует. Да. Согласилась я и заметила, что несколько мужчин уверенно направляются в нашу сторону. Но чего они хотят? Пригласить на танец или устроить моей нервной системе новые испытания?